На протяжении двух недель я ходила в лес каждый день И проводила там по несколько часов Запах листвы, сырость, которая прохладой ложилась на кожу Поначалу это все отталкивало меня Хотелось уйти, закончить бесчисленные попытки Аксель, к удивлению, оказался терпелив к моим психам и истерикам Он объяснял, как погасить огонь взмахом руки Как остановить дождь но мои усилия выглядели настолько нелепо, что казалось я абсолютно безнадёжна. Я неправильно произносила заклинания, путала слова. Взмахи рук выглядели так, будто я отгоняю мошек, а не колдую. Аксель, склонив голову на бок, наблюдал за мной. И в его добродушном взгляде читалось понимание. Он видел, что я правда стараюсь, поэтому как мог подбадривал меня и верил в то, что все получится». Постепенно, день за днем я начинала чувствовать магию. Она струилась по моим венам, отзывалась теплом в кончиках пальцев. И вот уже огонь гаснул с легким движением руки, дождь прекращался в ту же секунду, как только я захочу, а ветер разгонялся с такой силой, что я еле удерживалась на ногах. В эти моменты ощущалось то, что никогда раньше не доводилось испытать — могущество. Это все было прекрасно, но самое настоящее волшебство случилось, когда я нашла увядший цветок. Его лепестки были сухими и ломкими, стебелек паник. Я дотронулась до него, шепча слова заклинания, которые Аксель так старательно вбивал мне в голову. Представила, как поток энергии наполняет растение, возвращая его к жизни. И, о боже, цветок начал медленно приподниматься. Его лепестки раскрывались прямо на глазах, обретая прежнюю яркость. В тот момент я еще раз убедилась, что все это — мое истинное призвание. Я смогу помогать раненым животным, смогу лечить людей. В глазах Акселя сияла гордость, и это не могло не радовать. После наших магических занятий Аксель всегда провожал меня до работы. Путь лежал через лес, и хотя откровенного страха я не испытывала, гиперопека моего фамильяра порой утомляла, его беспокойство о моей жизни не имело границ. «Ну и развезло здесь дорогу», — пробормотала я, остановившись перед грязными лужами. Аксель, скользнув по мне взглядом, без лишних слов подхватил меня на руки и уверенно зашагал прямо по грязи. «Эй, ты что творишь? Я и сама могла пройти». «Не хочу, чтобы ты запачкалась. Да и к тому же мокро. Не хватало еще простыть. Простуда может привести к смерти, а ты мне нужна живая. Если ты еще раз заговоришь о моей смерти, я за себя не ручаюсь». Я крепко обхватила шею фамильяра и, не отрываясь, рассматривала его лицо. Острые скулы, темные густые ресницы, обрамляющие глаза необычного глубокого оттенка. Человеческий облик Акселя был не в моем вкусе, но, стоило признать, он был невероятно красив. Я не считала себя тяжелой, но фамильяр нёс меня с такой поразительной легкостью и грацией, словно я действительно была невесомой. Ни один мускул не дрогнул на его лице — Он бросил на меня быстрый взгляд, и по губам скользнуло едва заметное самодовольство. «Что ты там так пристально рассматриваешь?» «Думаю о том, что ты красивый», — не скрывая ответила я. «Слышать такое от тебя особенно приятно, Скай». «Почему же?» «Потому что ты для меня — само воплощение красоты», — ответил он, задержав взгляд на моём лице. Его слова заставили меня покраснеть. За всё время нашего знакомства я ни разу серьезно не задумывалась о том, какие чувства испытывают фамильяры к ведьмам. Мы были связаны магией, а наши судьбы переплетены. Но о природе этой связи я не размышляла, принимая ее как данность. Теперь же слова Акселя открывали передо мной совершенно новую, неизведанную область, которую мне определенно нужно было прощупать. Я не умею испытывать человеческие чувства, Скай ответил он, опережая мой невысказанный вопрос. «Разве только чувство долга перед тобой, в остальном у нас все устроено иначе. Ведьма для фамильяра — эталон. Я восхищаюсь твоей магией, твоей внешностью, силой воли, даже твоей импульсивностью. Но все это — встроенные функции, часть моей природы. Так же, как я дышу или вижу, это испытывает каждый фамильяр к своей ведьме». Вы, люди, назвали бы такое чувство любовью, но для нас это скорее абсолютная преданность и выполнение своего предназначения. Мы созданы служить вам. Это основа нашего существования. А бывали случаи, когда ведьма влюблялась в фамильяра? Как тогда быть? Моё любопытство разгоралось все сильнее. Такое часто бывает, — ответил он, и легкая, почти неуловимая улыбка тронула уголки его губ потому что найти подходящего партнера для ведьмы крайне сложно. Мало кто из обычных людей способен принять такой образ жизни. Не каждая ведьма готова полностью довериться человеку, показать свою истинную сущность, остаться с фамильяром удобно. Продолжил он, и в его тоне проскользнула легкая ирония. Вы постоянно вместе, ты можешь быть уверена в абсолютной преданности, он всегда рядом, готов выполнить любое твое желание, защитись от опасности. Так еще и умрете в один день. Сказка не иначе. Он усмехнулся: Только рот продолжить не получится. Это, конечно, огромный минус. Я невольно поморщилась, представив себе такие отношения. Они казались мне чем-то неестественным, неправильным. С другой стороны, это действительно лучше, чем быть с человеком, который не ценит тебя, вытирает об тебя ноги и не считается с твоим мнением. Сердце болезненно кольнуло от воспоминаний о моём неудачном опыте отношений, оставивших после себя лишь горький осадок. «Кстати, интимные близы с фамильярами говорят очень даже ничего», протянул Аксель с лукавой ухмылкой. «Так все, перебила я его, не сдержав смеха. «Думаю, на этом с откровениями достаточно. Ты обращайся, если что». Не унимался он, подхватывая мой смех. «Проконсультирую по всем интересующим вопросам и покажу на практике». Я шутливо ударила его по плечу. «И не нужно читать мои мысли, когда тебе вздумается». «Да ладно», — отмахнулся Аксель. Еще немного тренировок, и мы даже общаться сможем мысленно. Вот это действительно полезно, согласись». Наши взгляды встретились, и меня охватило чувство умиротворения. Каким-то волшебным образом он создавал вокруг меня атмосферу абсолютного комфорта. Внезапно до нас начал доноситься гул, Который постепенно нарастал. С каждым шагом, становясь все отчетливее и отчетливее, поэтому Аксель замедлился. Прислушавшись, я начала различать звуки: виск пилы, глухие удары, отрывочные возгласы мужчин. В том, что эта лесопилка, не осталось сомнений. Аксель, я кивнула ему, и он все понял. Опустив меня на землю, фамильяр в ту же секунду обратился в собаку. Пойдем, Чарли. Расмеялась я, глядя на его недовольную морду, и направилась вперед. Это имя ему дал папа, отметив, что возражения не принимаются. Я и не спорила. Решила, что так даже лучше. Если кто-то из близких увидит фамильяра в человеческом облике, я смогу, не вызывая подозрений, назвать его настоящее имя. Чем ближе мы подходили, тем громче становился гул голосов рабочих. Я слышала обрывки их фраз, полных профессионального жаргона — который мне удавалось отчасти понимать, поскольку мужчины с лесопилки часто заглядывали в наш пап после работы. Проходя мимо, я заметила Клея. Ему было около сорока, и он, как мне казалось, питал особую слабость к нашим ланчам. «О, Скай!» — окликнул меня мужчина. «На работу идешь? «Да, и с собакой гуляю». Я обернулась к акселю, наблюдая, как фамильяр выходит из-за кустов. «Господи, ночью такого встретишь, инфаркт обеспечен». Клей даже перекрестился. Он не кусается. Я погладила Акселя по голове, и тот завилял хвостом. «Хорошая охрана! Будьте осторожней! В этих местах много диких зверей!» «Спасибо! Будем!» Ответила я, и, сделав несколько шагов, чтобы продолжить путь, бросила взгляд на остальных мужчин, внезапно заметив среди них Сэма. Рабочая одежда плотно облегала его мускулистые руки и широкие плечи, подчеркивая крепкое телосложение. Капли пота блестели на лбу, а движения, которыми он управлялся с инструментом, были точными и уверенными. В этом была какая-то завораживающая мужская сила. Я даже не сразу осознала, что застыла на месте, разглядывая его. Сэм будто был полностью поглощен работой, и этот сосредоточенный вид делал его еще более привлекательным. В этот момент он показался мне удивительно симпатичным. «Может, парень на лесопилке — это моя тайная сексуальная фантазия?» Эта мысль вызвала у меня улыбку. Но в этот же миг он заметил меня. Уголки губ мгновенно опустились. Я неловко кашлянула и перевела взгляд на Акселя, послушно сидевшего рядом. Сэм, вытирая руки тряпкой, направился к нам. «Вот черт!» «Ты только посмотри, какой волкодав!» — воскликнул Клей, когда Сэм проходил мимо. «В жизни таких не встречал!» «Привет, Скай!» — поприветствовал меня Сэм, и в его голосе послышались приветливые нотки. «Чарли, правда, впечатляет. Грозный, конечно, но симпатичный». Он протянул руку, чтобы погладить пса, но Аксель оскалился, обнажив внушительные клыки. Впрочем, меня он так и не полюбил. «Так вы знакомы?» — спросил Клей, удивленно подняв брови. «Ага», — подтвердил Сэм, и его взгляд снова встретился с моим. «Что вы тут делаете?» Гуляйте? Идем на работу. Отрезала я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно холоднее. Я все еще таила в себе обиду, надеясь, что он поймет это. А где ты работаешь? В пабе моего отца. Здесь, недалеко. Серьезно? Удивился Сэм. Я думал, он ближе к центру. Как раз искал, где бы перекусить. Напомню, как он называется. Загляну после работы. Только этого не хватало. Пронеслось в моих мыслях джо выдавила я стараясь быть вежливее отлично спасибо обязательно загляну хорошо но учти это не приглашение я натянуто улыбнулась и направилась к выходу из леса краем глаза заметила как аксель с таким же гордым видом повернулся и вдобавок шлепнул сэма своим длинным хвостом сделаю вид что я этого не слышал донеслось мне вслед Обернувшись, я увидела, как Сэм, подмигнув мне, вернулся к своей работе. Аксель проводил меня до входа в пап. Я убедила его отправиться домой отдыхать, уверяя, что здесь, в знакомом и безопасном месте, со мной точно ничего не случится. Однако, толкая тяжелую дубовую дверь, я ощутила беспричинное беспокойство. Странное чувство тревоги. Войдя внутрь, я увидела отца за барной стойкой. Рядом с ним стояла незнакомая девушка. Судя по сосредоточенному виду и тому, как он жестикулировал, можно было понять, что папа проводил для нее инструктаж. В нашем пабе персонал менялся редко, но иногда такое случалось, как, например, с нашей официанткой Кейтлин, которая уволилась неделю назад в связи с беременностью. Поэтому мы сразу же приступили к поискам нового сотрудника. «Добрый день!» — поздоровалась я, подходя к бару и приветливо улыбаясь девушке. Внешне она была очень милой. Думаю, эта блондинка соберет немало салфеток с номерами телефонов. «Скай, познакомься, это Ланфир. Она теперь будет у нас работать», — представил отец новую сотрудницу. «Очень приятно. Мистер Лоуренс уже немного рассказал мне о вас. Ланфир первый протянула мне руку. «Надеюсь, оазис Джо станет для вас комфортным местом работы», — ответила я, пожимая ее руку. Мы стараемся создать дружелюбную атмосферу. «Ох, спасибо! У вас действительно чудесный пап!» С энтузиазмом отозвалась Ланфир. «Я уже влюбилась в это место!» Папа нежно обнял меня за плечо, лучезарно улыбаясь. «Огромная заслуга в этом, безусловно, принадлежит Скай. Она вкладывает в оазе всю свою душу. В общем, как я уже говорил, я тебе все рассказал об основных обязанностях. Можешь приступать к работе». «Если возникнут какие-либо вопросы, не стесняйся, обращайся к Скай, она все тебе объяснит и поможет». «Хорошо, мистер Лоуренс, все предельно понятно», — ответила Ланфир и тут же развернулась и грациозно поспешила в подсобку, чтобы переодеться. «Ну что, как она тебе?» — поинтересовался отец, наблюдая за новой сотрудницей. «Производит хорошее впечатление», — одобрительно кивнула я. «Надеюсь, она станет достойной заменой Кейтлин и быстро освоится». «Полностью с тобой согласен». Отец наклонился и нежно поцеловал меня в лоб. «Справишься здесь без меня? Поеду домой, что-то нехорошо себя чувствую с самого утра. Возможно, начинается мигрень». «Конечно, даже не сомневайся, только езжай осторожно». «Спасибо, родная». Папа устремился к выходу, а мой взгляд упал на цветок, стоящий у барной стойки. Еще вчера он радовал глаз своим цветением, а сегодня его лепестки полностью пожелтели. Оглядевшись по сторонам, я заметила, что с другими цветами, расположенными в зале, произошла та же история. Бутоны увяли, листья поникли. Меня кольнуло неприятное предчувствие.